Глава 27. Цвет в конце тоннеля. Другая сторона. Ева. Второй уровень. 20 километров до стоянки Алекса. Ева смотрела на поток воды перед собой. За последнюю неделю она сильно вымоталась. Все идеи, как отсюда выбраться, закончились. Ни один способ не сработал. Пока до отчаяния не дошло, но девушка понимала, что выхода нет, поэтому настроение было подавленное. Слева и справа от нее лежали два непреодолимых препятствия. С одной стороны начиналась территория ледяных пиявок, которым она сунулась в первый же день и с трудом смогла сбежать. А с другой — озеро, населенное неизвестными монстрами. Туда она просто не решилась залезть. Она их не видела, но ее способности ясно показывали, что там обитают опасные туари. Впереди — подземная река, которая вливалась в другую Исполинскую реку. Ее лагерь был недалеко от точки соединения потоков, между двумя опасными территориями. Здесь, на границе, ее никто не трогал, и она могла предаваться мрачным раздумьям. Ева была энергичной и целеустремленной девушкой, но сейчас ей было страшно. Она знала, не просто слышала, а точно знала, что старатели начали пропадать. Раньше это были эпизодические случаи, но потом количество резко выросло. Теперь она выяснила, что с ними происходит. Доступ к такой информации у нее имелся благодаря работе. Она не добывала пыльцу и не охотилась на монстров, а занималась исследованиями этого мира. Девушка не была неженкой и не боялась трудностей. Такие люди тут не приживаются. Даже если ты не добываешь пыльцу, опасности избежать не получится. Но и к подобной ситуации ее не готовили. У нее и оружия-то нормального не было. Да что там оружие? Даже спального мешка нет. Она возвращалась из отпуска, с земли. Прошла буферную зону, а вышла вот тут. Единственное преимущество — Ева имела доступ к секретным данным и знала о таинственных потерях, поэтому догадалась, что произошло. Увы, но выбраться самостоятельно она не могла, даже несмотря на относительно высокий второй уровень. Как и другие ученые, Ева проводила почти все свое время на защищенной базе, и многие из ее умений были связаны с исследовательской работой, а не войной. Конечно, она тоже участвовала в охоте, без этого уровень не поднимешь. Но за ее безопасность отвечала группа из нескольких спецназовцев. Это был стандартный протокол, чтобы дать возможность нужным специалистам получать необходимые для работы навыки без значимого риска для жизни. В этот перечень входили не только ученые, но и мастера, связисты и люди других специальностей. Правительство обеспечивало их всем необходимым, от пыльцы до охраны. В этом был и смысл, и общая выгода. Поэтому почти все способности Евы сейчас бесполезны, даже те, что применялись для создания артефактов, ее хобби и отдельный предмет для изучения. Единственный боевой навык в арсенале — телекинез. Без него она не смогла бы набирать уровни, но сейчас помочь он ей не мог. Набор дротиков дожидается в лагере, а бросать камни в здешних монстров бесполезно. Такой мелочью их не прошибешь. Девушка с грустью посмотрела на небольшой рюкзак с личными вещами. Особая привилегия, полученная от главы лагеря, вылезла боком. Лучше бы ее нагрузили каким-нибудь полезным грузом. Ей оставалось лишь надеяться на помощь спасательной команды, но этот вариант был из области фантастики. Другая сторона. Алекс. Радикальные изменения в организме потребовали 15-часового сна. Зато утром Алекс почувствовал себя гораздо лучше, чем накануне. Сила наполняла его, и это была незаемная сила, подпитываемая энергией. Нет, тело полностью преобразилось. Пройдет немного времени и кости, сухожилия, кожа и другие органы также выйдут на новый максимум. Сегодня ему предстояло долгое и тяжелое путешествие через темные территории. Однако под защитой тусклого света Алекс чувствовал себя уверенно, даже если приходилось тащить за собой обоз камней. Ночной фильтр изменил отношение к темноте, и теперь везде было как минимум нормально. Зона полипов простиралась на 20 километров, а вот владения пиявок были исследованы всего на три, и конца их территории не видно. Но в отличие от полипов, ледяным монстром достаточно одного генерального сражения, в котором погибали сотни тварей за раз. Опасно, зато быстро. Алекс добрался до места последнего боя. Как и в прошлый раз, температура повысилась, а изморозь под ногами исчезла. Свечение валунов уменьшилось на 30-40%, но их еще можно было использовать по второму кругу. Запасы, сложенные подальше, вообще не пострадали. С новым уровнем работа пошла веселей. Охотник стал сильнее, а кожа на ладонях больше не истиралась до кровавых мозолей. Пока носил булыжники, он обнаружил, что зона холода переехала на 2 километра. Решил, что это и есть расстояние, на котором пиявки чувствуют всплески энергии новую площадку сделал по привычной схеме и сразу отправился в темноту приманивать врага на живца. Бой не преподнес сюрпризов. Три волны общей численностью в две с половиной сотни тварей не представляли серьезной угрозы, а их уничтожение заняло 5 часов. Благодаря увеличенной частоте активации ножниц Алекс мог бить в три раза чаще, и то часть энергии шла на поддержку сканера, ночного фильтра и барьера. Сражение превратилось в скучное занятие. Впрочем, он не переживал, а спокойно расправлялся с противниками и радовался, что может потренироваться без риска для жизни. Всего уничтожил две сотни монстров, пусть мелких и одного с ним уровня, но это за 5 часов. Неудивительно, что показатели выросли. Трансформация. Тело. 1,5%. Структура. 1,9%. «Мозг — 1,5 «Неплохо для одного дня». Обрадовался охотник, но потом с тоской посмотрел на кучу, которую надо было тащить к следующей отметке. «Тяжкий труд и никакой механизации!» За 8 дней в темноте Алекс прошел 16 километров. Как ни странно, в самом сердце своих земель пиявок стало значительно меньше. Он уничтожил всего несколько сотен монстров. Во время охоты использовал сканер и ножницы. Боевое умение приблизилось к 100%, и охотник рассчитывал, что в скором времени навык усилится. Чем дальше шел, тем больше тускнели камни. Увы, но мох восстанавливал свечение медленнее, чем хотелось бы. Пришлось избавиться от большей части запасов. Благодаря этому скорость возросла. Однако, чем дальше он продвигался, тем длиннее был обратный путь до лагеря на берегу. Алекс размышлял, что пора бы перенести стоянку на территорию пиявок, но от этого решения его отвлекло долгожданное событие. Отблески света впереди. Он их увидел только благодаря ночному фильтру, но и этого было достаточно. Свет символизировал конец долгого опасного путешествия по мрачному ледяному пляжу и конец нудной переноски камней. Была и вторая новость, уже не такая приятная. Темная пещера упиралась в небольшое и неглубокое мелководье. Подземная река здесь разлилась до самой стены, и в результате образовался заток со стоячей водой. К воде он решил близко не подходить, подозревая, что ничего хорошего его там не ждет, но издалека хорошенько рассмотрел преграду. Темные контроволнов выступали над поверхностью, показывая, что глубина там примерно по колено. Пройти можно, но главная проблема — свет. В воде мох быстро деградирует и погасает. И как тогда пересечь мелководье? Разлив тянулся примерно на километр. Чуть дальше виднелось слабое свечение, точнее, тусклые отблески непонятной природы. Но их источник был скрыт. Вероятнее, река сворачивала, а сам источник расположен еще дальше. Алекс решил, что мелководье нужно пересечь за один проход. Он не сомневался, что в воде обитают опасные существа. Сама логика этого места подсказывала, что каждый кусочек подземного мира занят монстрами, а значит, и в стылой воде живут какие-то твари. Судя по температуре, ледяные пиявки или их родственники. Чтобы это определить, пришлось подобраться поближе. Однако, какие бы монстры там ни прятались, на берег они не соизволили выползти, даже когда он сунул руку в воду. Это было непонятно и вызывало справедливые опасения. Охотник вернулся на место последней охоты и провел ревизию запасов. Осталось всего полсотни валунов, большинство из которых едва осветились. Это весь его запас. Новые камни придется таскать с далекого берега, что потребует многих дней тяжелой работы. Он вздохнул и твердо решил пробиваться. Но не может в воде быть слишком много монстров, и они явно не гиганты. Были бы здоровыми, то выселись бы над поверхностью. Вместо того, чтобы возводить укрепление у воды, он решил построить временную точку неподалеку, чтобы мог пережил битву. Для этого перенес 15 валунов и соорудил небольшой круг, больше для подсветки, чем для отвлечения монстров. Затем подошел к мелководью и осторожно приблизился к берегу, периодически активируя сканер. Когда до мелководья оставалось 30 метров, Алекс почувствовал врага. Тут же остановился, но поверхность небольшого озера даже не колыхнулась. Однако охотник не спешил. В прошлый раз сканер никого не обнаружил, значит, твари незаметно подобрались поближе. Он сделал еще несколько шагов и провел объемное сканирование. Рядом с берегом прятались пять монстров. Судя по ощущениям, это необычные пиявки. Новые враги были больше и мощнее. Алекс замер. И монстры, и человек не двигались. Гладь воды даже не шевелилась. Где-то далеко чуть слышно журчала река. Больше звуков не было, даже ветер не шумел под потолком. Когда вся энергия восстановилась, а барьер обновился, охотник заорал во весь голос: А! <свеч> Сразу после крика он развернулся и отскочил подальше. Звук далеко разнесся над водой, отразился от стены и вернулся, но поверхность озера так и не дернулась хотя вокруг была полная темнота, и ничто не стояло между человеком и монстрами. Охотник нагнулся, поднял тяжелый булыжник и швырнул его в то место, где почувствовал врага. Камень с шумом упал в воду, поднял тучу брызг, но этим все и ограничилось. «Ладно, раз вы такие скоромняги, попробуем по-другому», — угрожающе произнес Алекс и достал контейнер с пыльцой. Он подобрался на расстояние удара и врезал ножницами по невидимому монстру. Не успел тихий всплеск раствориться в окружающей темноте, как его заглушил топот удирающего во всю прыть охотника. Но через мгновение раздался громкий удар, словно что-то бросили на землю, и к топоту присоединился противный скрип. Алекс догадался, что монстр резким движением выпрыгнул из воды и несется за ним. Здоровая тварь, но всего одна. Определил он на берегу. Выгодав момент, обернулся и просканировал противника. «Ледяная пиявка. Второй уровень». Двухметровый монстр напоминал мелких собратьев. Алекс был прав. В воде живет элита, а не простые пиявки, знакомые и известные. Название совпадало, а вот поведение отличалось. Он ранил одного монстра, и тот ринулся в атаку, но остальные остались в воде. Значит, это не стайные животные? Откуда этот жуткий скрип? Что за твари ползают с таким скрежетом? Они что, бронированные? Однако самым противным был не звук, а то, что враг догоняет его. Алекс больше не оборачивался, омчался изо всех сил, на ходу анализируя ситуацию и пытаясь понять, как он может победить врага, раз убежать не может. Голова работала быстро, а идеи мгновенно сменялись одна другой. «Он не убежит. Нужно принять бой. В крайнем случае можно поджечь огонь, но это последний вариант. Если он не справится с одним единственным монстром, то как уничтожит остальных?» Впереди появился круг из тусклых камней. К этому времени пыльца восстановила запас энергии. Охотник длинным прыжком перемахнул хлипкую преграду, которая в этот момент казалась особо ненадежной, приземлился и резко развернулся, сжимая в руке копье. Черная тень метнулась к кругу, но на мгновение замешкалась. Однако монстр быстро преодолел страх света, гораздо быстрее, чем его мелкие собратья. Он причудливо изогнул тело и с силой распрямился, выстреливая собой, как стрелой. Алекс попытался атаковать пиявку ножницами, пока она была в воздухе, но промазал. Все произошло быстро, слишком быстро. Монстр за секунду преодолел расстояние в десяток метров. Видя, что пиявка сейчас воткнется ему в грудь, он успел немного развернуть корпус, но удара не избежал. Пиявка сложилась с глухим звуком и упала на камни, но человеку досталось больше. Инерция толчка развернула и отбросила его назад. Он свалился на землю и его протащило по каменному полу еще несколько метров. Каким-то чудом охотник пролетел между двумя валунами. «Если бы врезался головой, на этом бой закончился бы, ведь барьер испарился еще в полете». Несмотря на боль, быстро вскочил. Его немного повело, но он устоял и направил копье на монстра. Тот начал снова сгибаться для очередного выстрела. «Лежать, ублюдок!» — заорал человек и атаковал ножницами. «В этот раз попал!» — монстр сложился и замер. Не раздумывая, Алекс подскочил и воткнул копье в центр туловища. Лезвие вошло с заметным усилием, но он навалился всем телом, загоняя оружие как можно глубже. «Я сказал лежать, ублюдок!» От удара монстр очнулся и стал извиваться. Копье чуть не вырвалось из рук, но охотник отчаянно вцепился в него и удержал, хотя сам едва не свалился. Явка была длинной и сильной. Но он тяжелее, а удар ножницами серьезно ее ослабил. Туловище твари имело толщину всего 10 сантиметров и было на треть перерублено. Человек и монстр отчаянно боролись. Каждый понимал, что если не выиграет в ближайшие несколько секунд, то останется лежать на холодном полу в полной темноте. Скрежет твари перебивался тяжелым дыханием. Охотник ждал, пока накопится энергия, и боялся, что враг его заденет хвостом так и получилось но он устоял наконец резерв заполнился удар попал в то же место из раны потекла знакомая ярко синяя жидкость и явка дернулась и замерла тяжело дыша алекс проверил обстановку энергетический фон начал повышаться плохой знак очень плохой он схватил тварь за хвост и выбросил как можно дальше из круга но с разлитой на полу кровью ничего поделать не мог Издалека послышались многочисленные всплески воды и скрежет десятков тел по каменному полу. Новые монстры оказались еще более жадными и ленивыми, чем их более примитивные собратья. Прямая атака на члена стаи не вынудила их вылезти из воды. Но как только в воздухе запахло халявной энергией, они решили появиться. «Так вот как вас надо было выманивать. Насыпал бы пыльцы и издалека рассмотрел», — сообразил Алекс. Дожидаться противника он не стал. Развернулся и побежал в промежуточный лагерь в двух километрах от схватки. Там замер и прислушался. Скрежет пропал. Выждав час, вернулся к мелководью. Мох на камнях потускнел, но пока держался, хотя бой показал, что надежды на верного помощника больше нет. Против таких монстров он бесполезен даже в исходном состоянии. Твари второго уровня оказались на удивление смелыми. Наступил вечер, и охотник вернулся в основной лагерь на берегу. У него родился план, как преодолеть новое препятствие. Но он требовал времени и сил. На следующий день вернулся к разливу и долго стоял у воды, проверяя, вылезут ли монстры или нет. Но нет, враги его игнорировали. Алекса такой расклад полностью устраивал. Решающей битвы не избежать, но чтобы ее провести... «Придется хорошенько потрудиться, а незваные гости ему помешают. Пусть лучше сидят в своем логове». Пляж, как и остальная пещера, был усеян большим количеством разнообразных камней, от мелких булыжников до крупных валунов выше человеческого роста, которые он даже со своей новоприобретенной силой не смог бы сдвинуть. Конечно, местные стройматериалы не имели мха, но даже в таком состоянии он мог их использовать». Весь день охотник стаскивал крупные камни к месту битвы. Выбирал самые большие. Такие, которые только и мог доволочь или перекантовать. Шум стоял адский. Должно быть его слышно за километры. Но местных обитателей это почему-то не волновало. А кто он такой, чтобы жаловаться? «Глухие тетери», — бормотал он, вытирая пот. Охотник работал сосредоточенно и без установок, пока не нашел неожиданную находку шлем старателя. Наткнулся на него совершенно случайно, поднял и долго рассматривал. Не надо быть гением, чтобы догадаться, что произошло. Сюда попал такой же бедолага, как и он, но ему не повезло. Он оказался в западне, окруженный сотнями монстров. У него не было шансов. Алекс представил себе, как человек бежит в полной темноте, преследуемый шорохом и скрежетом десятков тел. Затем пиявки до него добираются, и он парализованный падает и умирает. Один в этом мрачном и тоскливом месте, даже не понимая, где оказался. Охотник прервался и в течение двух часов обыскивал территорию вокруг точки, где нашел шлем. Он ходил по окружности, с каждым кругом немного увеличивая радиус, но больше никаких жутких находок не обнаружил. Тогда отнес шлем к реке, опустил воду и позволил ему уплыть дальше в глубину пещеры, где его владелец нашел свой конец. После этого молча вернулся к работе. Набрав достаточный запас, он выложил из камней небольшой домик, больше напоминающий юрту, куда можно забраться с одного края. Места внутри было мало, только чтобы сесть и вытянуть ноги. Внутренний круг состоял из самых крупных и тяжелых валунов. Наверх пошли плоские камни с широким основанием. Помимо первого контра было еще три, чтобы при ударах пиявки не смогли раскачать всю конструкцию. Все щели забил булыжниками поменьше. Сверху положил остатки светящихся камней. Хотя они больше не отгоняют монстров, но самим присутствием должны направить их активность в другие места, туда, где установлены массивные валуны. Сделав все необходимые приготовления, в последний раз вернулся в лагерь на берегу для ночевки. Утром следующего дня проверил всю конструкцию еще раз. Взял запасы пыльцы, немного еды и воды. Рюкзак и копье положил в отдаление. С трудом забравшись внутрь, Алекс забаррикадировал за собой лаз. наконец он был готов. Оставалось только подманить пиявок. Для этого достал контейнер и высыпал немного пыльцы рядом. Вскоре послышался знакомый скрип. Приманка сработала. Когда пиявки добрались до каменного форта, парочка из них сразу забралась на крышу, ища проход к сладкому угощению, но остальные кружились рядом со внешним контуром. Чудовища активно тыкались в щели, но до бешенства еще не дошли. Охотник активировал сканер, выбрал врага из числа тех, что крутились на земле, а не на камнях, и тут же ударил. «Главное даже не убить, а просто выпустить кровь. Пары литров будет достаточно, чтобы собрать пиявок в одном месте». Выждав время и восстановив резерв, снова просканировал поле боя. Так и есть. Все монстры скопились в одной точке, и их стало больше. Тут и сканер не нужен, достаточно просто прислушаться. Алекс ударил два раза ножницами в кучу малу. Кажется, он кого-то зацепил, возможно, даже убил. Да, так и есть. Интерфейс показал небольшое изменение параметров. Звуки усилились, скрежеты шуршания нарастали, показывая, что рядом с ним уже десятки монстров, и теперь они не такие спокойные. Убийство их взбесило. Они начали бросаться на камни, но без толку, без трактора, крепость не разрушить. Пожалуй, только огромный пещерный ползон мог сломать укрепление. Бой развивался по сценарию охотника. Он больше не тратил энергию на сканер для прицеливания, а просто наносил все удары в одну точку. Интерфейс исправно показывал, что дело медленно, но движется. Не каждый удар убивал врага, но почти все они достигали цели. Это была странная схватка. Пока монстры бесновались снаружи, он спокойно их уничтожал изнутри. Чем-то бой напоминал его заточение на скале, когда ползуны не могли до него добраться. Только пиявки оказались тупее и копошились в пределах досягаемости. Любопытство взяло верх, и он проверил, сколько монстров вокруг. Сканирование показало больше сотни врагов. «Видимо, это все твари с мелководья», — подумал Алекс. «Сегодня вы все сдохнете», — пообещал он. Следующие несколько часов прошли в том же режиме. Работали только ножницы и изредка сканер. В качестве тренировки Алекс вычислял раненых пиявок. На внутреннем экране они выглядели чуть тусклее. Он определил, что каждой твари хватает трех-четырех ударов. Если бы лезвия попадали в одно и то же место, то хватило бы двух атак. Но он бьет вслепую, поэтому бой затянулся. Постепенно монстры умирали. Но, как и в случае с более слабыми пиявками, последние враги своей энергии привлекали новую порцию тварей. А ведь Алекс надеялся, что выманил всех. Но нет, все началось по новой. Бой продолжался весь день и всю местную ночь. Однако через 30 часов монстры наконец иссякли. Тело жутко затекло, и речи не могло быть, чтобы спать внутри в таком положении. Охотник выждал час и выбрался из форта. Камни в начале лаза сдвинулись, но вылетели наружу от нескольких сильных ударов ногами. Пока Алекс лез, весь перемазался в кровище. Жуткий запах и гробовая тишина добавили колорита, и он сам себе напоминал зомби, который с трудом выбрался из склепа. Но сейчас он плевать хотел на неудобства и трупы врагов. Главное, что он справился и выжил, в отличие от бедолаги, от которого остался только шлем. Наоборот, гора трупов и тишина вызвали чувство удовлетворения и ощущения собственной силы — Несколько часов назад тут кипела жизнь, а теперь сотни монстров мертвы. Возможно, его ждет такая же судьба, но не сегодня. Сегодня он победитель. Мох на камнях окончательно погас. Алекс осмотрелся и отправился назад во временный лагерь, где еще остались последние светящиеся в луны. Все враги умерли, и со спокойной душой он лег спать. Проспав солидные пятнадцать часов, вернулся к воде. На берегу долго вглядывался в далекие отблески неведомого источника света, гадая, что же там впереди. Затем проверил воду. Температура выросла, верный признак того, что территория зачищена. Можно было идти, но прежде чем отправляться в путешествие, нужно разобраться с двумя способностями. Под конец боя Алекс почувствовал, что ножницы и общее усиление тела изменились, но тогда он не отвлекался на анализ. «Статус!» Уровень 1. Энергия. 123 из 123 единиц. Трансформация. Тело. 10,9%. Структура. 15,9%. Мозг. 14,5%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Ночной фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. 2 звездочки. 86%. Редкие. Пространственный барьер. Две звездочки. 90%. Сканер пространства. Две звездочки. 98%. Насос. Две звездочки. 90%. Лезвие пространства. 0%. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Сначала решил заняться общим усилением тела, а сладкое оставить на потом. Проверка подтвердила предыдущие расчеты. При максимальных затратах энергии умение делало его в пять раз сильнее себя прежнего, а с учетом добавки от уровня в 10. От этого навыка он сюрпризов не ждал. Главным изменением в интерфейсе были лезвие пространства, новая ипостась ножниц. Умение не только добавилось до процентов, но и эволюционировало, о чем свидетельствовало изменение названия. В качестве эксперимента Алекс направил внимание на небольшой булыжник, а затем слил всю энергию на умение. Мелкий камень раскололся пополам. «Да!» Теперь он может использовать весь резерв для одного удара, что делало его значительно сильнее. К сожалению, форма лезвия не поменялась, оставаясь все тем же полукругом. Но он не терял оптимизма. Он чувствовал, что до нужных изменений осталось немного. В качестве утешения дальность навыка выросла до 60 метров. «Пора в путь!» — воскликнул он довольным голосом и подхватил рюкзак. Больше его ничего не держало на этом берегу. Алекс медленно брел через мелководье, в одной руке сжимая копье, в другой — самый яркий из оставшихся камней. Глубина была по колено, лишь изредка он проваливался по пояс. За время путешествия новые враги не встретились, и он без проблем достиг противоположного берега. Выйдя на сухие камни, сбросил рюкзак и пошел на налегке на разведку. Буквально через сто метров пляж начал сужаться, пока не сократился до нескольких шагов. Новых монстров тут не было, но Алекс остановился, когда увидел, что река и дальше течет прямо, никуда не сворачивая. Просто в основное русло вливается приток шириной в сотни метров. Противоположная сторона притока выглядела так же, как и та, вдоль которой он шел. А вот место, откуда вытекал приток, было другим. Откуда-то из его глубины исходило свечение, но стена мешала разглядеть источник света. Алекс медленно приблизился к повороту и осторожно заглянул за край стены.